Глава третья. Спали девушки крепко, хоть и недолго. Ранним утром, едва розовая заря показалась на горизонте и выходить наружу стало безопасно, Горгулья, обернувшись, вылетела с крыши к домику патруля, предупредить дива о незарегистрированном жителе, едва не погибшем этой ночью. Сбежавшая из дома Мавка. Сорм, выслушав доклад сотрудницы, нахмурился. И что будем делать, когда родня официально затребует ее назад? Выдадим, пожал плечами Адарт. Что, Эрга? Она вообще-то не согласна. Раздраженно фыркнула Горгулья. Эрга, Див тяжело вздохнул. Да, вскинула брови девушка. Сорм, в чем я не права? Эрга, я понимаю, что у Горгули матриархат. вмешался молчавший до этого инкуб и выросла ты с матерью, но Ортел, при чем тут это, Сорм, не кричи, девочка. Див помолчал. Ладно, пусть пока живет у вас. Улята, если мне не изменяет память, собиралась комнату сдавать. Будет помогать по хозяйству, тебя немного разгрузит, а там посмотрим. Но на учет поставить ее необходимо. Поставим. Согласно кивнула полувампирша. Она примерно моей комплекции, оденется в моё платье. Прогуляемся сегодня вместе до Ордина. Отлично. Иди. И не забудь никаких вылазок по ночам. Горгулье кивнула и, довольная одержанной победой, выскочила из кабинета. Здание Ордина и с с у в а е т л о Вот запрут нас там в одной из комнат и выбраться не сможем. Так и помрем. Девчонка, наряженная в шерстяное темносинее платье полувампирши, остановилась неподалеку от многоэтажки и зябко передернула угловатыми плечиками. Эрго, одетая строгий черный брючный костюм, услышав подобную чушь, хмыкнула: "Ну так и что? з а п р у т значит, помрем и будем мучить их всех призраками". Мавка подозрительно взглянула на спутницу: "Издеваешься?". А ты не п а р и ь ч у ь обычное здание, обычная процедура, обычные работники. Все, давай, пошли внутрь. Сфинкс на входе просканировал обеих девушек взглядом черных глаз и позволил войти. По лестнице, длинной, каменной, с железными резными перилами, поднялись на третий этаж. Горгулья толкнула нужную дверь, вошла без стука. ф и л и с принимай новенькую. Маленькая толстушка домовушка, сидевшая за низким деревянным столом и живавшая пончик в сахарной пудре, смерила нежданных гостей внимательным взглядом темно-карих глаз. Мавка в городе, да еще и с синяками и порезами. Ты от какой банды ее отбила, а, Эрго? Сама не помню, х м к н у л а Гаргуля. Сорм сказал к тебе зайти, зарегистрировать. Сорм говоришь? Протянула домовушка, откладывая лакомство и вытирая пальцы о лежавшее на столе полотенце. Ну садись, детка, давай пообщаемся. Вышли девушки из ордена примерно через час. Иса сияла, э р г а думала. Куда теперь? Мавка от нетерпения приплясывала на месте. Домой. Улята покажет тебе здание, объяснит распорядок дня. Иса послушно кивнула. А кормят вас часто? Обжорка! Беззлобно ругнулась г о р г у л ь я осознавая, что теперь у нее появился конкурент в поглощении с т р я п н и полуэльфийки. Уже подходили к дому, когда любопытная Мавка, вертя г о л о в о й во все стороны, заметила сидевшего на ветке Альхи Ворона. Эрго, какая птичка! У нас на болоте птиц совсем нет. г о р г у л ь я мрачно глянула на вестника. Тот, удостоверившись, что на него обратили внимание, слетел вниз и сбросил в руку д е в у ш к и небольшой тонкий свиток, перевязанный красной тесьмой. Ответа не будет. Уже зная, от кого бумага, Хмуро предупредила п о л у в а м п и р ш а Ворон хрипло, как будто насмешливо, каркнул и громко хлопа крыльями полетел прочь. Ой, так он что? Письма разносит. Вот же наивный ребенок. Неужели она, Эрго, тоже когда-то была такой дурищей? Давай дома поговорим. Иса с кивнула и послушно направилась к ступенькам. Ну как, все в порядке? Встретила девушка к у л я т а Она сидела за прилавком в ожидании клиентов. У кого как? Буркнула Горгулья, демонстрируя письмо. Ой, Эрго, перестань! – улыбнулась подруга. Ну сходишь ты туда, ну посидишь пару часиков, с тебя ж не убудет. Несчастная жертва матримониальных планов родителя только раздраженно фыркнула. Выдать замуж пытались не только Уляту. Отец, обзаведясь внебрачной и что уж грех а т о и т ь внеплановой дочерью, тоже несколько раз устраивал Смотрины, безуспешно. Но если в случае с полуэльфийкой сопротивлялись утонченные женихи снобы, то здесь вставала на д ы б ы невеста. Ни один из клыкастых ухажеров, периодически появлявшихся на званом вечере, не приходил со своей нравной девушкой понутру. Отец, как ни странно, не спорил и не пытался давить. Только раз за разом присылал приглашения на очередные смотрины. Очутившись в своей комнате на чердаке. э р к а внимательно огляделась: диван, стол, стул, п л а т я н о й шкаф, маленькое окошко, две книжные полки на стене. Да где же? А, вот. Фигурка ястреба, выточенная из черного о б с и д и а н а стояла в дальнем углу на одной из полок. Взяв вещицу в руки, горгулья на шептала послание, подбросила вверх, и уже живая миниатюрная птица вылетела в открытую форточку. Так. начальство предупреждено. теперь следует позаботиться об одежде. Высший вампир в вопросах моды был довольно консервативен. его воля, единственная дочь среди череды сыновей, остаток жизни проходила бы закутанная с ног до головы в черную просторную хламиду. глаза видны, и ладно. на работе Эрги отец не появлялся, а вот когда звал ее к себе... Тяжелый вздох вырвался из нежной девичьей груди. Темносинее парчовое платье в пол, полностью закрытое, с высоким воротником-стойкой, извлечённое на белый свет из недр шкафа, на фигуре г о р г у л ь и смотрелось великолепно. На ноги изящные кожаные туфли на высоком каблуке бордового цвета. На пальцы массивные золотые перстни с рубинами. лежавшая до этого в маленькой неприметной шкатулке в виде черепа подарок отца в одном из ящичков стола волосы в косу украсить алой шелковой лентой знак незамужней девушки в вампирье среде готово вот только идти никуда не хочется внизу весело звякнул колокольчик чуть позже послышался звонкий голос уляты Эрга спускайся Пора. Боги, храните свою дочь. По крутым ступенькам Горгулья спускалась медленно и осторожно. Но вот и последняя ступенька осталась позади. Глубоко вдохнув, Эрго вышла в небольшой коридорчик, отделявший лавку от жилого помещения. Высокий вампир стоял неподвижно посередине лавки, вокруг него увивались Улята и Иса, хихикая, строя глазки, пытаясь заигрывать. С правой рукой вышего вампира, дурочки малолетние. Громко цокая каблучками, несчастная невеста подошла к своему сопровождающему, присела в книксене, получила в ответ церемонный поклон и направилась в след за мужчиной на улицу. Высокая удлиненная карета ярко-красного цвета, запряженная тройкой лошадей, информировала всех зевак. Что в доме сейчас находится представитель одного из вампирьих кланов. Лишняя реклама, конечно, полуэльфики й не помешала бы, но вот только связь с расой к р о в о п и й ц могла наоборот считаться антирекламой. Впрочем, когда это отца интересовали чьи-то интересы кроме собственных. Усевшись на мягкий обитый красным бархатом диванчик, Горгулья откинулась на спинку и прикрыла глаза. Ехать долго. Со спутником не пообщаешься, слишком молчалив и замкнут. Значит, можно немного поспать. Эрга сама не заметила, как упала в бездну кошмара, жуткого, странного, мрачного, с мифическими п о т у с т о р о н н и м и существами, открытым пространством и полной невозможностью где-либо укрыться. Проснулась она от чужого прикосновения, сначала была решив, что н е ж и т ь проникла в реальность. И покрывшись липким потом от одной такой мысли, но затем увидела перед собой знакомое лицо. Дайна, приехали? Вовремя. Снаружи, как обычно, была з а с т е л е н а красная дорожка. Величавый мажордом, казалось, видевший еще бабку г о р г у л ь е девчонкой, низко согнулся в поклоне при виде хозяйской дочки. Девушка не любила помпезность, пафос, попытку пустить пыль в глаза окружающим. х в а с т о в с т в о имуществом и связями. Отец же с удовольствием занимался всем перечисленным. Здравствуй, милая. А вот и он, высокий, мускулистый, умный, сильный, мечта девичьих грез, желанный жених для любой н е замужней женщины этого города, Арвил Рентел. Подошел, демонстративно нежно поддержал подлокоток. Показушник. Эрга заставила губы раздвинуться в практически искренней улыбке. Рада видеть тебя в здравии, папа. Мраморные ступеньки, старательно начищенные прислугой, белые, как редкий в этом месте снег. Одна, вторая, третья, двадцать. Широкий длинный холл с десятками приглашенных, в основном молодыми холостыми вампирами. И братья, семеро. Похожи на отца, как две капли воды. Раньше прилежно кривились, узнав о незаконнорожденной сестре. Теперь же посматривают с интересом. Как же она ведь в патруле, причем один из признанных экспертов в своем деле. Горгулье было все равно и тогда и сейчас. Жизнь с родственниками матери приучила девушку к равнодушию. Какая разница, что о тебе думают те, кто тебе не интересен. Пусть думают, она же о них забывает на следующую минуту после расставания. Обеденный зал богато украшен золотыми подсвечниками и серебряными шарами, свисающими с потолка. Стол из олины, редкого дерева, произрастающего только в горах г а р г у л и й Сколько же надо было заплатить за древесину, и ведь не один ствол сюда пошел. Блюда, чего тут только не было. Патроха, языки, кровавые колбаски, полусырые куски мяса. Раньше едва только попав в семью, Эрго по наивности своей считала, что отец питается мясом разумных существ. Оказалось, нет, обычная свинина, говядина, кролик. Любимую дочь Арвил по традиции усадил справа, слева сел старший сын и наследник Виртон. т е м н о в о л о с ы й темноглазый, самоуверенный, самовлюбленный Улята одно время еще даже не х о ф э л ь ф о в была увлечена им недолго г о р г у л ь я успешно развела эту, на ее взгляд, неправильную парочку, придумав о с в о д н о м брате несколько мрачных б а е к Подруга поверила Виртон пожал плечами и д о м о г а т ь с я полуэльфийку не стал Оно и правильно связь с эльфами, конечно, нужна Но если девушка на свидании испуганно вздрагивает при каждом твоем прикосновении, проще найти другую, пусть и безвлиятельного папы, но зато точно посговорчивей. Вампиров Эрго боялась. Не родных, тут кровь не даст причинить вред члену семьи, а именно расу, тех, кто не считался ей роднёй. Таких девушка старалась обходить по широкой дуге. Так как Небезосновательно считала, что только инкуб с меткой с т р а ж а может оказаться страшнее и опаснее кровососущих. Даже демоны и те казались эрге проще. Они, по крайней мере, брали только силы и далеко не всегда использовали мозги по назначению. Те же, кто пил кровь, были умны, хитры, сильны, живучи. Уже эти четыре качества заставляли полувампиршу держаться подальше от сородичей. Эрга, да, отец. Девушка повернулась к родителю и и з в и н я ю щ е улыбнулась. Сегодня здесь собрались представители самых сильных кланов. Надеюсь, тебе приглянется хоть кто-нибудь. Незавуалированный намек. Похоже, один из советников князя вампиров устал ждать, когда дочь наконец соизволит сделать собственный выбор. Хорошо, отец. Покорно кивнула горгулья, лихорадочно раздумывая над возникшей проблемой. Может, обернуться и улететь до первого столба? Кровь предаст свою хозяйку, если родители этого захочет. И что теперь? Все же отдать руку кому-то из кровососущих? Не думать о чувствах, жить дальше без них, забыть об эмоциях – только выгода, а нужно ли? Или все же попытаться выкрутиться из сложившейся ситуации? Вот когда по з а в и д у я шуляте, т у ж е н х и видеть не желают, на эргу наоборот заглядываются. Как там любит выражаться Виртон? Тухлая кровь. Именно. Дав знак слуге маленькому Юркому вамперчику лет десяти. Девушка отправила в рот ложку фруктового салата, приготовленного специально для нее. Отец знал, что дочь любит только прожаренное мясо, поэтому каждый раз во время подобных встреч на столе стояло два-три блюда специально для привередливой полувампирши. Высокий юноша сидит прямо у входа, одет в синее и черное. Видишь? Племянник самого князя. Он предпочтительней. Гаргулье снова кивнула, стараясь не разглядывать в упор указанного юношу. Какая, собственно, разница, кто станет ее мужем? Причинить ей вред будущий супруг не сможет из-за сила отца, а остальное? Дальше еле молча. Салат оказался безвкусным, или же э р г а волнуясь и переживая, просто не распробовала то, что клала в рот. Трапеза, как и любое событие в жизни, вскоре подошла к концу. Племянник князя, ожидаемо появился у стула возможной невесты и, улыбаясь во все клыки, предложил ей руку. Попробуй не прими приглашение под б о д и т е л ь н ы м взглядом отца. Вы великолепно выглядите. Девушка заставила себя улыбнуться. Еще бы ее спутник произнес что-то иное. т е м на синее платье выгодно подчеркивало мраморную кожу. к о р и е глаза сияли от переживаний, правда, но то такие мелочи. Чёрные волосы, перевязанные красной лентой, подсказывали собеседнику, что кровь в а м п и р а в нужный момент возьмёт вверх над кровью горгулей, иначе шевелюра была бы рыжей или каштановой. В общем, всем хороша девица, хоть и полукровка. А уж приданное за н е й какое шикарное дают. Впрочем, о размере того самого приданого отец никогда не распространялся, лишь слегка намекал, что единственную дочь обижать не намерен. Так что да, в глазах племянника князя она действительно выглядела великолепно во всех смыслах. В соседней комнате, декорированной живыми и искусственными цветами, уже готовы были диваны, кресла. Пуфы для отличного проведения времени. Ну и чай нескольких сортов со сладостями, конечно. Куда же без этого? Юноша проводил спутницу к дивану, стоявшему лицом к окну, усадил, присел рядом. Вам налить чай? Нет, ей желательно бы домой. Благодарю. Заминка была истолкована правильно. э р н л ь д можно Эрни? Ох. Как же не хочется сокращать имя. Ответить девушка не успела. Дом вдруг затрясся, заходил ходуном, послышались испуганные крики гостей в помещении и взрывы снаружи. Безна, что там творится? Первым порывом было подскочить, помчаться на звук, как и положено сотруднику патруля. Не пугайтесь, здесь вы в полной безопасности. Что? Кто? Ком? А ком? Ах, да. Как можно было забыть о липучке по имени Эрни? Она в безопасности. Горгульи захотелась истерично расхохотаться. Она в безопасности. Да этот мальчишка, похоже, понятия не имеет, где работает невеста. Отец не пожелал спугнуть домашнего мальчика. Или забыл рассказать? Во второе вериться с трудом. И ведь не уйти отсюда. Дом не выпустит. Первый раз еще при возведении, испив крови высшего вампира, здание полностью подчинилось воле советника князя. Да и саму Эргу кровь вернет на крышу в течение нескольких секунд. Боги, как же не вовремя состоялась эта встреча. Эрга, Эрга, вы слышите меня? Какие у него руки, мягкие и липкие, как р а с п о л ш и е с я блинчики, политые медом. Фу, гадость какая! А смотрит снисходительно, будто на ребенка неразумного. На вас лица нет. Не стоит так переживать. Я уверен, сотрудники патруля уже на месте. Патруль. Сорм, а д е р т Ортел втроем. Неполная группа. Без нее. Ну вот и шум затих. Судя по всему, все закончилось. Эрга, Эрга, куда вы? г о р г у л ь я летела стрелой, не думая ни о доме, ни об отце, ни о возможной опасности, и даже не удивилась, когда входная дверь перед ней распахнулась. Или была выбита? Неважно. Все сейчас неважно. Неподалеку от ступеней здания лежали тела. Горло девушки перехватил спазм. Полувампирша, забыв о правилах безопасности, внушаемых сотрудникам правопорядка в первый же день работы, бросилась туда. Коричневая масса с несколькими отростками, р а с п о л з в ш а я с я по земле и уже не шевелившаяся, два паренка ь обычных еще недавно живых гномы, судя по телосложению. Адарт, Ортел, Эрга, Эрга, очнись, они живы, Эрга. Сорм. Все еще плохо воспринимая происходящее, Горгулья перевела мутный взгляд на Дива. Грязный, всклокоченный, измученный, но довольный. Эрга, они живы. Оба. Дошло до девушки не сразу. Ну все, все, не плачь. Руки Дива аккуратно приобняли Горгулью, щедро д е л я с ь теплом. Полюбуйся лучше. Та самая Лойта и последнее пристанище блуждающих душ. Гадко выглядит. Еще бы, все же твари сбезны. д у Спокоилась, отлично. Сейчас прибудут наши, ну и кентавры из больницы. Тебе котцу не нужно? Горгулья п е р е д е р н у л а плечами. Уже нет. А тот молодой человек, что выглядывает из двери его дома, не тебя ждет? даже не оборачиваясь, несостоявшаяся невеста фыркнула: "Его проблемы". На стол с грохотом опустилась тарелка с блинчиками. р а с т а л с т ею, в дверь не влезу. Меланхолично заметила горгулья, отщипывая кусочек. "Давай, я хоть полюбуюсь на эту аномалию", р а с т а л с т е вшая Эрга. Проворчала Улята. "Так кто ее убил?" Влезла вертевшаяся на стуле Мавка. Инкуб л и демон? Иса, помолчи, одернула девчонку полуэльфика. й Да этой бледно н е м о ч и поесть нормально. н е м о ч это мифический персонаж, меланхолично заметила в о р г у л ь я Да и я уже поела. Тарелка мясного супа – это не поела. Улята была настроена решительно. Мне потом перед сором м и твоим отцом отчитываться. Угу, м м Вкусно. э р г а почувствовала, что скоро лопнет. Оба убили. Инкуб бил, демон силой делился. А так разве можно? Брови Мавки полезли вверх от удивления. Вот у них и спроси. Тарелка с блинчиками все же в а л е в ы м усилием Горгульи была отодвинута на край стола. А я ответ с удовольствием послушаю. Улята, ц е н ы тебе нет. Не подлизывайся. буркнула полуэльфика й это ж додуматься надо было ночью из дома выскочить уля эрго чувствовала себя и таким шариком на ножках и теперь после плотного завтрака была настроена миролюбиво как ты вообще дверь открыла поинтересовалась улята переставляя блинчики от горгульи к мавке последняя жесто ценила и из разговора на какое-то время в ы б ы л а выбила вроде Пожала плечами Эрго. н о отцу этот вопрос тоже интересен. Еще бы, хмыкнула полуэльфика. й Судя по тем задумчивым взглядам, что он на тебя бросал, когда притащил сюда, ему не просто интересно. Успела, кстати, жениха выбрать. Успела точно понять, за кого не пойду. Теперь после плотного завтрака г о р г у л ь е хотелось только одного — спать. Мне, сотрудница патруля, з а я в и т ь Не пугайтесь, здесь вы в полной безопасности. Уля, ну вот что ты хихикаешь. Представила выражение твоего лица после этих слов, ухмыльнулась полуэльфика. й Бедный мальчик, он хоть жив остался. п л е м я н н и к а князя вампиров так легко не убьешь. Потянувшись, э р г а помолчала и задумчиво добавила: А жаль. Демон и инкуб отдыхали на больничных койках двое суток. Горгулью героям не пустили. Нечего им отдых портить, проворчал ш и т л и в о д и в И вообще, Эрго, что ты забыла в том здании? Давно не дежурила? Девушка фыркнула. Начальство уже забыло, как я выгляжу. Уже и не помню, когда последний раз там появлялась. Ничего, больше ценить будут. Заверил сотрудницу Сорм и добавил задумчиво: "Да, ко мне тут один молодой человек заходил, тобой интересовался". Полувампирша напряглась. Высокий брюнет с карими глазами, длинным носом и липкими руками? "Нормальные у него руки", хмыкнул Сорм. "Да и нос не особо длинный". "Не пойду", мгновенно ощетинилась девушка. "Куда? За него". Категорично. Я вообще-то тебя и не заставляю. Пожал плечами Див. Но заговорил ты о нем не просто так. Предупредить хотел, что парень справки о тебе наводил. Заинтересован в тебе сильно. Его проблемы. Фыркнул а раздраженно полу вампирша. Это я уже слышал. Ухмыльнулся с о р м И думаю, что если ваши отцы брака д о б р я т то проблемы станут уже твоими. Мальчик консервативен, жену на работу не отпустит, тем более в патруль. Эрга, девушкам не пристало так выражаться. Кто научил? Демон. Один знакомый кентавр. Отмахнулась г о р г у л ь я и жалостливо добавила: Сорм, я не хочу ходить и замуж не хочу за него, так уж подавно. Тогда ищи пути отхода и выдумывай веские причины. у г у вздохнула э р г а Придется. Сорм, а как все вообще случилось? Вы получили сигнал? Не поверишь, эта парочка гномы решила, что один н и ш и й демон прекрасно подойдет в качестве пропитания для их ручной зверушки Лойты, то есть. А Адарт с ними не согласился и позвал на помощь. Кольцом? Уточнила Горгулья. Каким кольцом? Демоны кольца не носят, забыла? Металл раздражает их кожу. Татуировкой? Помнишь змею на запястье? С раскрытым капюшоном? Естественно, помню. Так это звоночек? Да. Кивнул Див. Прямая связь со мной. Ортел на тот момент сидел рядом, вдвоем и полетели. Инкуб в одной из а п о с т а с и умеет летать? о т к р ы т и е Я думала, что Лойту, что души убить нельзя. А кто сказал, что их убили? Удивился Сорм. Страш изгнал эту троицу в бездну и запечатал выход. Эрго, чему тебе вообще дома учили? Чему чему? Вязанию, вышиванию, шитью, например. Завтра эту парочку выписывают, и нас всех ждут в о р д е н е Награждать будут. Да, она наглеет. Но хоть помечтать-то можно? Див прищурился. Конкретно тебя? Да. Несколькими новыми делами. Сорм.